Музыканты и танцоры решили отдохнуть Неудивительно, сегодня у всех был трудный день Мужчины о чем-то тихо говорят, сидя у костра Ночь наступила Над всеми нами огромное бездонное небо В нем столько звезд Красиво! Очень Ниру тоже нравится Он сидит в стороне ото всех И задумчиво глядит на небо Мудрые люди в племени Нира Рассказывают Что вон та самая яркая звезда И шесть звезд рядом с ней Это огромный небесный медведь И Ниру кажется Что он смотрит добрыми глазами На своих далеких названных братьев людей, которые считают себя сыновьями Бурого Медведя. Мир – мечтатель, мне тоже нравится смотреть на небо, мечтать и сочинять стихи. Вот какое я только что придумал. Так много! Не видел я звезд никогда. Как хочется каждую мне рассмотреть. Вот это! Что ярче всех светит звезда, и шесть рядом с нею – небесный медведь. Мы зовем эти семь звезд созвездие Большая Медведица. А самая яркая звезда называется Полярная. Надо запомнить. Дядя Кузя, а где же сестренка Нира, малышка Эйя? Да вон же она, у потухшего костра. Взрослые уже разошлись, а Эя чем-то занята. Вид у нее очень серьезный. Она ворошит палочкой потухшие угольки. Что-то вытаскивает. Зачем она это делает? Эя умная малышка. В самом начале лета она слепила из глины фигурку. Ничего особенного. Просто кругляшок с выступом на одном конце. Но девочка считает, что получилось очень похоже на уточку. Уточка непростая. Как-то Эя уронила её в костёр. Но она не испортилась, а даже стала лучше. После того, как глиняная игрушка побывала в огне, она сделалась твёрдой, как камень, и не раскисает в воде. «Волшебная уточка!» Да вот беда, она куда-то затерялась Эя искала ее несколько дней А сегодня решила сделать новую Молодец какая! У нее все получилось? Конечно! Сейчас она как раз ждет, когда новая уточка остынет Эя совершила важнейшее открытие Узнала, как делать керамику Керамикой называют вещи из глины, которые обожгли в огне В керамической посуде, всяких кувшинах и плошках Можно хранить воду и варить суп Но люди каменного века этого еще не знают А Эйя им расскажет? Не знаю Может быть она вырастет и забудет про свое изобретение Но в любом случае... Первый шаг сделан. Рано или поздно люди научатся делать керамику, изобретут колесо, придумают письменность. Впереди человечество ждет множество открытий. А малышка Эйя зевает. Из жилища вышла мама Аола. Она уводит сына и дочку Нира и Эйю. Им пора спать. А нам пора. Может, можно еще чуть-чуть продлить наше путешествие? Уговорил. Набираю на время скоки это же место, это же время года, наши дни полдень.